Свято-Данилов мужской монастырь. Конечно, его называют и Данилов, и Свято-Данилов, и Даниловский мужской монастырь. Но по вековой традиции эту древнейшую монашескую обитель москвичи называли и называют Первый монастырь Москвы. Данилов мужской монастырь был основан в 1282 году князем Данилом Московским, хозяином Москвы, как прозвали его москвичи. В церкви Христовой похвала высокая, града Москвы стена необоримая, державы российские божественные утверждения, так обращается в своих молитвах русская церковь к святому благоверному князю Даниилу, почитая его как строителя, создателя и небесного покровителя не только основанной им обители и града, в котором он княжил в своём далёком 13 веке. но и всей державы российской. И это так. Именно князь Даниил заложил основания будущей великой Москвы, вокруг которой объединились русские земли, что положило начало созданию единого русского государства. Князь Даниил стал родоначальником династии великих князей московских, а затем и российских царей. Даниил сын князя Александра Невского получил в удел Москву в 1276 году. Он был первым князем, который разбил монголо-татар. В летописи осталась запись, что Даниил ходил на Рязань и разбил татар. И что интересно, ему за это ничего не было. Он заложил одну традицию. С конца 13 века он принимал на московской земле всех, кто хотел жить и работать в княжестве, наделял землёй И эта традиция открытости Москвы осталась до сего дня. Москва от остальных более древних русских городов отличала то, что в ней никогда не было вече, то есть городского самоуправления. Ведь в Твери, в Великом Новгороде, во Владимире и Суздале князьям приходилось считаться с народным вечем, а в Москве изначально складывались традиции самодержавия. В 1300 году в Даниловом монастыре Учреждена первая в Московском княжестве архимандрития. Здесь, в Даниловом монастыре, в марте 1303 года московский князь Даниил Александрович был похоронен. Его мощи, обретённые во времена Алексея Михайловича Романова, были помещены в храм во имя святых отцов семи вселенских соборов. Однако монастырь получил своё имя не по имени князя-основателя, а по имени его святого покровителя Даниила Столпника. Монастырь был разорен во время татарского набега на рубеже XIII-XIV веков. В 1330 году великий князь Иван Калита перевел братья у монастыря в Кремль, в Спасо-Преображенский монастырь. Строения Даниловской обители постепенно пришли в запустение. Из всех построек оставалась церковь Даниила Столпника, А рядом село Даниловское. В 1560 году Иван IV Васильевич Грозный возобновляет обитель на месте монастырского некрополя. И Данилов монастырь вскоре обрёл прежнее величие. В 1561 году был воздвигнут храм во имя святых отцов семи вселенских соборов. Это было уникальное посвящение не только в Московском государстве, но во вселенском православии. Московский митрополит Макарий осветил храм в том же 1561 году. Тогда и были возведены каменные стены и башни монастыря. В 1591 году войска крымского хана Козы Гирея подступили к Москве. У стен Данилова монастыря был устроен русский обоз, укрепленный передвижной лагерь. В 1606 году У Данилова монастыря произошло сражение отрядов Ивана Исаевича Болотникова и Филиппа Ивановича Пашкова с ратями царя Василия Ивановича Шуйского. Войска Болотникова двинулись на Москву из Путивля. По пути Иван Исаевич Болотников рассылал листы, адресованные холопам и городским низам, с призывом убивать своих господ, гостей и всех торговых людей и переходить на сторону восставших. В советской историографии В остане рассматривалось, как крестьянская война и ставилась в один ряд с восстаниями Степана Разина и Емельяна Пугачёва. У Болотникова и в самом деле было много крестьян, но дело в том, что ударную силу его армии составляли не они, а дворяне, выступившие против Шуйского. После того, как в 1607 году был хитростью захвачен Болотников, Его сподвижника казацкого царевича Петра Илей Кумурамца, который выдавал себя за сына царя Фёдора Ивановича, казнили при стечении народа близ Данилового монастыря. Строение монастыря изрядно пострадали в 1610 году во время обстрела тушинским вором лжедмитрием II. В царствование Михаила Фёдоровича монастырь был обнесён кирпичной стеной с семью башнями. Ко времени Петра I В Даниловом монастыре насчитывалось 30 монахов. Во время французского нашествия в 1812 году монастырь был разорен, хотя накануне вступлении захватчиков в Москву резницу успели вывести в Вологду, а казну в Троице-Сергиеву лавру. С середины XIX века должность настоятеля монастыря совмещалась с должностью благочинного московских епархиальных монастырей. С этого же времени в монастыре была устроена богодельня для престарелых священнослужителей и их вдов. В 1918 году монастырь был закрыт, но монастырская жизнь продолжалась явочным порядком, так как в монастыре временно пребывали многие архиереи, назначенные патриархом Тихоном на кафедру, но не получавшие разрешения властей отбыть к своим епархиям. В 1929 году Монастерская жизнь завершилась. На основании специального постановления в монастыре был организован приёмник-распределитель НКВД для детей репрессированных лиц. Тогда же была разобрана колокольня Данилова монастыря. Колокола со звонницы были спасены от переплавки американским промышленником и дипломатом Чарльзом Крейном, который вывез их в США и до 2007 года Они находились в Гарвардском университете. В Даниловом монастыре известно место у стены, где были найдены останки множества детей. На этом месте построена часовня. В 1983 году правительство СССР приняло решение возвертить Данилов монастырь для создания в нём и на прилегающем участке административного центра Московского патриархата. Разрешено также строительство новых служебных помещений на этой территории. Во время реставрации и перестройки монастыря с 1983 по 1987 год были открыты древнейшие в Москве славянские поселения, которые датируются IX-X веками, и следы кладбища XIII-XVI веков. И, конечно же, сразу после возвращения обители церкви Началась реставрация уникальных храмов. Это и храм святых отцов семи вселенских соборов, в котором сложилась уникальная для московской архитектуры композиция: два верхних храма на одном нижнем, и Троицкий собор, возведённый в строгих формах московского ампира, и ярусные церкви в колокольне Семёна Столпника в стиле барокко, и настоятельские покои, и братский корпус. В память обо всех людях, похороненных в земле Данилова монастыря, была построена и в мае 1988 года была освящена часовня. Была возведена резиденция священного синода и патриарха с храмом всех святых в земле Российской просиявших. Надкладезная часовня в честь тысячелетия крещения Руси и ряд других построек. Сегодня Как и все современные монастыри в России, Данилов монастырь по своему уставу общежительный, что подразумевает общую молитву, труд и трапезу всей братии. Но Данилов монастырь имеет статус ставропиги, то есть его настоятелем является правящий епископ Москвы, патриарх Московский и всея Руси Кирилл